Врак уничтожен!» «Мы в безопасности», — сказал сэр Исаак мгновение спустя, когда все немного успокоились. «Меркурианцы столкнулись с этим маленьким астероидом. Они уничтожены». Лицо сэра Исаака было таким серьезным, как будто это было лично для него большим несчастьем, что на самом деле так и было. Он добавил, «Этот астероид был первым в моих расчетах, тот, с которого я должен был начать операцию по спасению. Это непредвиденное столкновение изменило ход событий. Вся структура моих расчетов была изменена». Слезы навернулись на его глаза. «Я... я так старался, что...» тобы это было математически совершенным. И теперь всё разрушено. Теперь мы бессильны спасти наш мир. И сейчас человек на мгновение растерялся. Таби и девушка с побледневшими лицами сидели рядом с ним. Ты можешь просчитать это снова, утешительно сказал Таби. Попробуй, учитель. «Может быть, все не так и плохо?» Под влиянием нежных пальцев Амины, гладивших его волосы, и ее тихих слов о мужестве, сказанных ему на ухо, Сэр сак внезапно собрался с духом. «Я сделаю это!» — закричал он. «Дай мне карандаш и бумагу! Амина, сделай мне крепкого черного кофе! Принеси это сюда вместе с моим обедом!» «Таби, отдай мне мои сигареты и оставь меня в покое! Уходи! Я должен исправить эту ужасную ошибку!» Он смахнул с глаз влажные пряди волос, и пока Амина спешила на кухню, он закурил сигарету, отодвинул Таби и лихорадочно погрузился в свои разрушенные вычисления. 10 минут спустя он уже менял курс корабля и с помощью своих тонких научных приборов проводил тщательные наблюдения за текущим направлением и скоростью полета астероидов. Таби держался подальше от приборной. В полдень Амина принесла сэру Исааку завтрак на подносе. Он улыбнулся ей, на мгновение приостановив свой летающий над бумагой карандаш. «Я очень надеюсь, что ваши вычисления не испорчены, дорогой сэр Исаак». Мягко пробормотала она. «О, нет», — сказал он, — «на самом деле я начинаю думать, что все совсем наоборот. Он казался совершенно жизнерадостным. Меркурианский корабль, столкнувшийся с моим астероидом, естественно, изменил его курс. Но я начинаю понимать, что изменения...» Скорее благоприятно для моих планов, чем наоборот. Он похлопал ее по плечу. — Спасибо, Амина. Тушеное мясо выглядит восхитительно. Надеюсь, я закончу свои новые расчеты через час. Это меркурианское столкновение было скрытым благословением. Так оно и оказалось, потому что к двум часам дня Сэр Исаак позвал своих друзей в приборный зал и с триумфом продемонстрировал свой новый набор формул. «Действительно очень хорошо», — одобрил Таби. «Давайте перейдем к их использованию. Что нам делать в первую очередь?» «Сегодня в три пятьдесят семь пополудни мы приблизимся к тому же астероиду», — объявил сэр Исаак. Просто предоставь всё мне. Теперь всё очень просто.